Глава 38. Вероника. Я проснулась от того, что Еринель тряс меня за плечо, что удивительно, комната пропустила его. Какая досада, на моё раздражённое. Ты офигел? получилось спокойное заявление, что если я не встану, стану учить принца в ночной рубашке и пижаме. Угроза возымела действие. Я разлепила глаза, с трудом сфокусировалась на самодовольной физиономии и раздражённо сообщила, что отсутствие братьев и сестёр иногда очень хорошая идея, и у отсутствия родственников бывают свои преимущества. Еринель, впрочем, ничуть не расстроился. Ему не привыкать к моему утреннему ворчанию. Что поделать, сова она и в Африке сова. Ванная слегка свежила, но спать всё равно хотелось зверски. Послать бы короля с его вожаждавшего учения сыном, но нельзя. Нельзя делать особо резких движений в сторону властимущих, иначе Орденеля базлится, наплюёт на все договорённости и погонит колтарю пинками и тычками в спину. Может статься тыкать между лопаток стани стража копьями или алебардами. Я успела натянуть чёрные кожаные штаны и чёрную тунику из плотной ткани, когда в дверь комнаты постучали. Вот же чёрт, опять не успею позавтракать. Расстроилась я и пошла открывать. Всё-таки королевские особы не очень любят, чтобы их держали на пороге, как и их посыльные. Я даже сделала над собой усилие, натянув улыбку. Надеюсь, она выглядела доброжелательно, а не как нервный тик. Впрочем, улыбка, что бы она ни значила и как бы ни смотрелась со стороны, покинула лицо лишь только увидела торжественное выражение лица лорда Кайдаля и колючую палку длиной сантиметров в 50 в его руках. Даже не хочу знать, для чего ему понадобилась такая штуковина. Доброе утро, леди Вероника. улыбнулся тот с таким видом, будто действительно рад меня видеть. Я на приглась. Обычно, когда мужчина на меня так смотрит, ему что-то от меня надо, и вряд ли это нежный поцелуй, скорее нужно выйти поработать в праздник. В общем, не стоило рассчитывать на что-либо приятное. И вам доброе утро, хотя не скажу, что утро, когда приходится вставать в такую рань, может называться добрым. Как вам будет угодно. Не стал спорить Эльф, чем только укрепил мои худшие предположения. Вы пришли, чтобы сопровождать меня на арену. Это было самое правдоподобное, что приходило в голову. Правда, непонятно, зачем ему понадобилась странная палка, гнать меня, если заартачусь, с него станет. Нет. Отрицательно покачал головой капитан, видимо, на тот случай, если по утрам у меня случаются приступы глухоты. Я хочу подарить вам вот это. И с этими словами он вручил мне свою палку с таким видом, будто это как минимум диадема с бриллиантами. Я взяла чисто машинально, и, конечно, тут же зашипела от боли, уколов сразу два пальца. Это что за 50 оттенков серого эльфиский вариант? возмутилась я. Вы извращенец? Так я и знала. Какие бы извращения вы ни практиковали, я в этом не участвую. В ответ лорд Кайдель безразлично пожал плечами, мол, думай как знаешь, и ничего не объясняя просто ушёл, оставив меня в полном недоумении гадать, что это было. Что это? Тудже заинтересовался Эринель странным презентом в моей руке. Кто его знает, неопределённо повела плечами я. Лорд Кайдэль говорит, что это подарок. Но, «Ну, ра, лорд Кайдэль говорит, многозначительно протянул брат. Мне показалось, или он в принципе не доверяет словам капитана вне зависимости от их содержания? Может, это какой-то саженец? Осторожно предположила я, хотя понятия не имела, зачем эльфу понадобилось одарять меня растением. Я вообще тот ещё цветовод. Дома цветы часто гибнут потому, что я не просто понятия не имею, как за ними ухаживать, но и поливать забываю. Короче, выживают только кактусы, и те через раз вымерзают при проветривании. Дарить мне саженцы или цветы в горшках напрасная трата денег и издевательство над несчастными растениями. У саженцев, дорогая сестра, имеются корни, с видом садовода со стажем сообщил Еринель. Ты можешь воткнуть её в землю, но дождёшься лишь того, что она потемнеет от времени, а может, её в воду поставить, и она корни даст. Не унималась я, Не люблю я неразгаданные загадки, а тут дарят непонятно чего. Вдруг это что-то важное, или у эльфов традиция какая-то, или странная палка вообще реликвия дома. Недолго размышляя, положила удивительный дар на стол в гостиной, верну потом при случае, мол, недостойно такой невероятной роскоши, неоценённый дар. Так и остался темнеть на столешнице, когда мы с братом вышли из покоев, благополучно всеми позабытый. Прятавшийся в тёмном углу Ай бесшумно выскользнула из своего убежища, подняла палку и поставила в диванную расписную фарфоровую вазочку с водой. Не годится подарку валяться где попало. Арена нашлась быстро. Вот что значит брать провожатые Еринеля. кровный родственник он или нет, но поберёг ноги названой сестры и не водил кругами в качестве утренней зарядки. Он и мечи мои нёс, чтобы не перенапрогласи раньше времени. За это был практически прощён за раннюю побудку. Старший принц Гермолель, младший принц Деэль и король Арденэль были уже на месте, но за мной ещё не посылали. Видимо, решили пока подождать. Вместе с ними какой-то суровый с виду эльф в потёртой кожаной одежде и вооружённый двумя деревянными мечами. Такие же мечи держал в руках принц. Даже издалека было видно, что оружие своей тяжестью клонит старшего царского отпрыска к земле. Его величества и Дель выглядели стильно и элегантно в почти одинаковых светло-зелёных камзолах с золотым пазументом. Высокие сапоги царственных особ так и блестели на солнце. Гермалель на величественном фоне родни в своих тёмно-коричневых штанах и неопределённого цвета рубахе смотрелся как дальний родственник, внезапно нагрянувший из деревни. Видно было видно, что одежда сильно велика и сидит мешком. Пятна пота, явственно проступавшие сквозь грубую ткань, тоже красоте облику старшего принца не придавали. Он был худ, не просто стройный, как все эльфы, а невероятно худой, до такой степени, что совсем непонятно, каким образом душа умудрялась удерживаться в телесной оболочке. Взгляд у гермалеля был какой-то отрешённый, будто всё земное для него истончилось, просвечивало насквозь, и он прямо сейчас смотрел куда-то за грань видимого. Словом, впечатление производил странное. Хотелось либо накормить его, либо сесть и икону писать, а лучше и то и другое одновременно. Подойдя ближе, мы с Еринелем вежливо поздоровались. Его величество важно кивнул. Неизвестный эльф пожелал доброго утра. Мокрый, как мышь гермалель, пролепетала нечто приветственное, переводя дух. Младший принц скривился, как от стакана уксуса, поданого вместо дорогого вина, и бросил презрительное: "Опаздываете. Мы вас уже полчаса ждём. Зрятец конвой за вами не послал". Яна приглась и открыла рот, чтобы выдать нечто извитительное. Но Еринель предупреждающе дёрнул за рукав и одновременно резко наступил на ногу, заставив негодующее захлебнуться. Пока я подыскивала подходящие слова, чтобы выразить всю глубину своего возмущения, брат дипломатично заявил, что конвой нам действительно мог понадобиться, хотя бы для того, чтобы показал короткую дорогу. Его величество милостиво кивнул Еринелю, мол, молодец, выкрутился и мило поинтересовался у младшего отпрыска, а хорошо ли тот спал. Может, стоит ещё поспать часок другой, если наше собрание на арене его всё равно раздражает. Принц было понесло дальше. Он вскинул глаза на отца, чтобы ответить, напоролся на многозначительный взгляд, не суливший ничего хорошего, и как-то сразу сник. Да, его величество Арденэль может произвести впечатление, если хочет. Это мастер меча Ансгель. Представил его величество незнакомца. Ансгель слегка склонил голову, приветствуя скорее Еринеля, чем меня, но внешне придраться было не к чему. Присутствие настоящего мастера меча поразило в самое сердце. Нет, должность учителя наследного принца совершенно не прильщала. Правда, совсем. Я вообще не знала, как такому учат. На ум шли только уроки физкультуры в школе, ну и немного фитнес. Только сомнительно, что эльф примётся радостно прыгать по стае платформе, хотя штанга могла помочь нарастить утраченную из-за постоянного сидения на цепи мышечную массу. Но об этом лучше промолчать. Вон у их мастера лицо какое умное. Пусть он и займётся физическим воспитанием наследника. С него и спрос за результаты, какие бы они ни были. Простите, ваше величество, мне не совсем понятно, а зачем тогда пригласили меня? Осторожно поинтересовалась я. Судя по всему, у младшего принца был тот же вопрос, но он благоразумно промолчал. Хочу, чтобы вы предварительно оценили способности моего сына и составили план обучения. Ничуть не смутился Арденэль. В ответ я только пожала плечами. Очень сомнительно, что я вообще смогу составить хоть что-то отдалённо напоминающее план. Знать бы ещё, как его составляют. Не волнуйся, неожиданно парировал Секумивар, заставив невольно вздрогнуть. Поможем, чем сможем. Я кивнула, хотя мечи точно не могли видеть моего жеста. Чувство благодарности затопило душу. Эльфийский клинок, хоть и был самым яхидным из пары, но довольно часто приходил на помощь. Мой кивок был воспринят его величеством как согласие. Попробовала бы я не согласиться, и все, за исключением мастера меча и наследного принца, расселись на лавочках трибуны, чтобы наблюдать за происходящим. Зрелище, надо признать, было жалкое. Мастер меча изо всех сил старался не сильно бить по мечу соперника, но, несмотря на все усилия, каждый второй удар выбивал деревянное оружие из рук наследного принца, а каждый первый грозил слабосильному эльфу переломом. Ну, что скажете? То ли выругался, то ли действительно, решив узнать моё мнение, поинтересовался его величество. Я не стала озвучивать очевидное. Боец из Гермаэля, мягко говоря, никакой. По большому счёту, ему нужен не мастер меча, а тот, кто поможет вернуть ему физическую форму. В моём мире этим занимаются физиотерапевты, а здесь понятия не имею. Именно этот момент выбрал лорд Лиэль для своего появления. Его магичество пожаловал в тёмно-синем, расшитом серебром камзоле и штанах в тон. Высокие потрёпанные сапоги довершали образ, хотя с моей точки зрения были созданы скорее для путешествия и верховых прогулок, но не для появления при дворе. Хотя я небольшой знаток придворной моды. Может, здесь так принято, шпорами до да пошёлковым коврам и по дорогим наборным паркетам. С тем временем лорд Лиэль поздоровался со всеми, а королю умудрился отвесить настолько замысловатый поклон, что лично меня заклинило бы раз пять, да так, что ни один кастоправ не разогнул. Арденэль ответил величественным кивком. Решили убить старшего сына? Задумчиво протянул Мак. Интересный способ. Почему вы так решили? Изумился его величество в планы которого явно не входила лишиться старшего сына любым способом, даже оригинальным. А что это, если не смертоубийство, пожал плечами лорд Леэль Арденэль неопределённо хмыкнул. Он и сам видел, что от того воина, что неукротимый в своей ярости вырвался на арену с мечами наголо, не осталось ровным счётом ничего. был только измождённый эльф, с отмеченной ей два покрывшийся корростой от железного ошейника на шее. Гермалею так далеко до ратных подвигов, как до луны. Хоть самую высокую лестницу став доверх да прыгай, а не достанешь. Леди Вероника так инято ветила мне, что думает насчёт учения сына. Повторил вопрос король Я посмотрела в суровые зелёные глаза и внутренне вздрогнула. Пойди, разбери, как ему ответить. Сказать правду, расстроится, может, и досада осуществить угрозу отомститься на друзьях. Как ни крути, а замуж-то я за капитана не пошла. Арденэль точно имел на меня зуб, а эльфы те ещё затейники. Сольгать, польстить королевскому наследнику, не будет ли это хуже? Тогда нужен результат обучения, а с этим точно будут проблемы. Думаю, принцу не лишним будет пасти часы боя на мечах у мастера, немного подумав, сообщила я, осторожно переводя стрелки на Ансгеля. Наверняка у него не первый ученик, ему проще будет. В академию без начального образования не поступают. Его величество смирил меня изучающим взглядом. Он явно подозревал, что на преподавателя академии я не тяну, мне и школьникам вряд ли кто доверит. Что ж, пусть будет так. Неожиданно согласился его величество с таким видом, будто иньон настаивал на скорейшем обучении сына боевому трансу. Ну, раследи больше не нужна? Позвольте мне её забрать. Она мне нужна для срочного дела. Мила улыбнулся Мак. Арденэль смотрел Лорда Леэля подозрительным взглядом, но вслух ничего не сказал, лишь согласно кивнул, то ли подтверждая, что мое общество ему больше не требуется, то ли соглашаясь уступить меня Магу. Я едва сдерживалась, чтобы не выдать охватившее меня облегчение, с души будто камень свалился. Внимание короля к моей скромной персоне всё больше порождало смутное ощущение, будто танцую на минном поле и неясно в какой момент рванёт. А что рванёт, это точно. Сидевшая рядом Еринель ощутимо напрягся. Брат явно не доверял верховному магу, зная, что переговоры со мной могут закончиться чем угодно: от банальной попойки до погрома, а иногда и тем мы другим разом. Среброволосый поднялся на ноги и демонстративно подал мне руку. Только в моём присутствии, с улыбкой сообщил он: "Я хотела было возмутиться, тоже мне нашёл барышню, которая ни в коем случае не должна общаться с посторонними мужчинами в отсутствие родственника или компаньёнки". Но глубоко вздохнула и не стала, решив, что пререкаться в присутствии его величества себе дороже. от него хотелось убраться подальше, и чем дальше, тем лучше, лишь бы избежать лишнего внимания. Вы обещали мне душу дракона, напомнил Мак, лишь только мы отошли на достаточное расстояние, чтобы не быть услышанными. Хотя в мире, где распространена магия, никогда нельзя быть точно уверенным в приватности беседы. Можно, конечно, поставить нечто вроде полога тишины, но тогда его величество точно заинтересуется, о чём мы собственно там шепчемся, не замышляем ли чего против правящего семейства. Я посмотрела на лорда Лиэля, не скрывая недоумения. Уж не считает Леон, что мне удаётся таскать целого, пусть и мёртвого дракона в кармане собственных штанов, да так ловко, что материал, из которого они шиты, даже не оттопыривается. Я и не отказываюсь. Его светозарность лучше меня знает, где пещера покойного. С ним и слетайте, предложила я решение проблемы. Честно говоря, я понятия не имела, где эта самая пещера находится. летали в полной темноте, когда небо от земли можно отличить только по наличию звёзд. Без золотого дракона шансов найти жилище усекновенного примерно столько же, сколько обнаружить нефть на собственном садовом участке. Я уже думал об этом, но есть нюанс. Его светозарность наотрез отказался лететь без вас, пояснил свою позицию Мак. Но почему? не утерпел Еринель. Зачем дракону необходимо присутствие моей сестры, если он и без неё знает, куда лететь? Это пожелание его светозарности. Пожал плечами лорд Леэль, мол, меня не спрашивайте, не я это придумал. Говорит, пещера принадлежит леди, значит, без неё там нечего делать. Логика в этом была, но от этого всё равно не хотелось лететь Бог знает куда на драконе, который едва помнит, что такое летать, или просто разучился летать. Кто знает. Иными словами, было до чёртиков страшно лететь на огнедышащей рептилии, которая всю дорогу так и не равила разбиться. С двойным весом он как пи дать убьётся, а массовое самоубийство как-то не входило в мои планы. И, видимо, философские мысли о бренности бытия отразились на моём лице, или же Мак обладал навыками телепатии, потому что он усмехнулся и постарался развеять мои сомнения. Вы можете взять выигранного у лорда Кайдаля грифона. Хм, а это идея. С грифонам шансов выжать гораздо больше. Я лечу с вами, безопелициона заявил Еринель. Мы с Гермалелем тоже. Послышался голос короля откуда-то сзади, заставивший меня подпрыгнуть от неожиданности. Кто-то должен сказать его величеству, что бесшумно подкрадываться не хорошо. Теперь я понимаю владельцев кошек, которые вешают любимцам на шею бубенчик, чтобы предупредить птичек о приближении пушистого хищника. Досадно, что некоторых нельзя обязать носить колокольчик.